Он такой необычный. Вдоль стен у него стоят высокие каменные столбы, как стволы огромных деревьев. Это колонны. Самые древние колонны действительно делали из древесных стволов. Затем для колонн стали использовать камень. Колонны вместе со стенами держат крышу. Дядя Кузя, колонны Парфенона На солнце прямо сияют. Если бы на горе Олимп вправду жили боги, они наверняка бы Парфеноном любовались. У меня про это даже стихи сочинились. Великий Зевс в одеждах длинных сидит богами окружён. С Олим посмотрит на Афины и на прекрасный Парфенон. Афина возле Аполлона И Афродита, и Гермес, и Лады солнечный, зелёный, они любуются с небес. Действительно, Парфеноном можно залюбоваться. Его белоснежные колонны сделаны из белого мрамора. Из этого красивого камня построен и весь храм. Даже крыша покрыта мраморными плитками. Слыши, над колоннами огромная треугольная картина. Там фигуры людей и удивительных животных. Они раскрашены в красный и синий цвет. Очень ярко и красиво получилось. Дедю Кузя, а внутри Парфенона наверняка тоже очень красиво. Только я туда зайти не смогу. Это почему же? Идут три высокие ступеньки. Я смогу на них только запрыгнуть. Вот так. 1 2 3 Молодец, Чевостик. Теперь можно пройти внутрь храма. Тут тоже есть мраморные колонны. И столько скульптур! Их создали ученики Фидия под его руководством. Здесь тоже есть творения Фидия. Ещё одна статуя Афины. Вообще, Парфенон наполнен удивительными сокровищами. В нём афиняне хранили и государственную казну, то есть все денежные запасы и самые ценные вещи Афин. Хрод в казну закрыт. Но я могу показать тебе другие, древнегреческие сокровища, более ценные, чем монеты и золотые слитки.